Глава пятая Совсем недавно в этом коридоре кипела жизнь. Мы торопились на пары, собирались компаниями, сплетничали или просто сидели на подоконниках, пытаясь дочитать заданный параграф за считанные минуты до начала занятия. Широкие окна щедро снабжали светом даже в относительно пасмурные дни, а горевшие под потолком волшебные фонарики и вовсе никогда не затухали. Эта лестница, веером разложившая ступени с двух концов коридора, тоже редко видела запустение. Мы с Игрит любили скатываться с широких перил, когда никого из взрослых не оказывалось поблизости. А некоторые ведьмочки с нашего курса частенько рассаживались по ступенькам, принимаясь заучивать новые формулы заклятий, только-только попавшихся им на глаза в какой-нибудь жутко старой книге. Теперь же здесь можно было побеседовать с собственным эхом. Звуки отражались от стен, от чего в ушах стояло постоянное гудение. Казалось, в аудиториях прямо сейчас проходят занятия, и этот неясный гул доносится именно оттуда. Я решила проверить свою теорию но Лиана перехватила мою руку, крепко сжав. «Не надо». «Но почему? Там же все равно никого не будет. Только лишний раз убедимся в этом». «Просто не нужно», — Неопределенно ответила она, отвлекаясь на корзину с моющими жидкостями и тряпками. «Опять нечто, что лучше мне вспомнить самостоятельно?» Лиана влила в одно из вёдер с чистой водой голубоватое средство из небольшой бутылочки. Покидала туда несколько тряпок, хорошенько вспенила и протянула одну из них мне. «Давай начнем с окон». Нужно добавить этому полумраку немного света. Я шумно выдохнула, забирая мокрый комок. Это смешно. Взобравшись на подоконники, мы вытянулись в полный рост и принялись за работу. Чёрная копоть оттиралась с трудом, но чудо-средство из бутылки каким-то образом растворяло толстый маслянистый слой. Время прошло незаметно. Я даже не поняла, как мы справились с четырьмя окнами из девяти. На улице уже вовсю светило солнце и должны были бы петь птицы но сюда не залетало ни единого звука снаружи. К счастью, для света преград не оказалось, и теперь с одной стороны коридор стал значительно светлее, проявляя грязь на стенах и полу. Да тут и недели мало будет. Бросив тряпку обратно в ведро, спустила ноги и села на подоконник. «Слышишь, Лин, может, помощников позовем? Я взглянула в ее сторону и замерла, мгновенно похолодев. В полумраке у одной из дверей стояла призрачная Игрит. Знаешь, Помощник из тебя никакой. Сара отобрала у меня щетку и принялась сама начищать плинтус. Я уселась прямо на пол, запрокинула голову и вгляделась в потолок. Мне сегодня приснилась Игрит. Девушка замедлилась ненадолго, но потом налегла с еще большим усердием, пробормотав. Она давно не приходила. Да, мне кажется, это знак. Я несколько месяцев не видела ее. Сама же так решила. Что тебе стоит войти в одну из этих дверей? Повернув голову, взглянула на нее как на сумасшедшую. Чтобы остальные меня живьём съели? Я теперь староста, пример для подражания. Нельзя, знаешь же. Сара оставила щетку в покое и тоже села. Вытянула длинные ноги, убрала выбившиеся русые прятки за уши. Скоро мы окончательно вычистим второй этаж от проклятий. Превратим аудитории в спальни, а до третьего неясно, сможем ли вообще добраться. Да, но я бы сходила. Взглянула на нее, замечая знакомое выражение, частенько проскальзывающее у каждого из нас. Скучаешь? Подруга прикрыла глаза и медленно выдохнула. Невыносимо. Подобрав колени к груди, я уставилась на ближайшую к нам дверь. Там проводили когда-то уроки этикета. Терпеть не могла ведьму, которая их вела. Пойдем, а? Повернулась ко мне всем телом Сара, взяла за руку и чуть сжала. Пока мы здесь одни, субботы же, все дрыхнуть до обеда будут. Я сестру целую вечность не видела. Если повезет, и подруга твоя там окажется. А нет, в соседнюю зайдем. Я вытянула пальцы из мгновенно ослабевшей хватки. Нет, правило есть правило. Мы обсудили на собрании. Глупо рисковать, цепляясь за призраков. Я сглотнула, крепко зажмурилась и снова взглянула на то место, где увидела Игрит. Никого. Только воспоминания, загоревшиеся в сознании яркой лампочкой. Оказывается, с Сарой, той девушкой, которую вчера спас Джеймс, мы тоже дружили. Стало понятно, зачем она пошла на грязный этаж. Наверное, я хотела снова увидеть сестру. Вернее, ее привидение. «Эй, ты чего?» Лиана обернулась, осматривая пустой коридор. «Почудилось что-то?» Я скользнула взглядом с одной двери аудитории на другую и прикусила губу. Вспомнила кое-что. «Ого, уже на второй день! Это замечательно!» «Там продолжают учиться, верно?» Тихо спросила я, уставившись в одну точку в стене напротив. Лиана подошла ближе, успокаивающе погладила меня по плечу. Мы не сразу поняли, что живем среди привидений. Они казались такими реальными. А потом начали истончаться и исчезать. Верно. На грязных этажах еще можно встретить аудитории, где проводятся занятия. Будто по-настоящему. Она посмотрела туда же, куда и я. В одной из этих комнат, скорее всего, тоже. Ребята закончили только с коридором. Завтра твоя группа возьмется за классы. Мы решили, что с уборкой на сегодня хватит. Выходной как-никак. А мне еще предстояло заново познакомиться со всеми. Уже близился обед, когда я спустилась на второй этаж. Лиана ушла первой, взяв с меня обещание не входить в аудитории. Мне хотелось немного побыть в тишине, прежде чем идти в люди. А еще я знала, что снова столкнусь с Стейтом, и теперь понятия не имела, как себя с ним вести. Одно дело не ладить друг с другом, но презирать. В первую очередь я пошла в общую спальню. Девочки уже, конечно, проснулись. Оказалось, вторая незанятая вчера кровать принадлежала Лиане. Она часто ночевала в лазарете и здесь практически не появлялась. Хозяйками четырех других были Оливия, Саманта, Лекси и Маргарет. Олив, та самая, о которой упоминал Джеймс, перечисляя членов моей группы. Я ее знала, она моя сокурсница. Высокая, красивая блондинка с холодными голубыми глазами. Всегда смотрела на остальных ведьмочек свысока и ни с кем близко не дружила. Этим мы с ней были похожи. Сэм и Марго — близняшки, учившиеся на курс младше. Обе рыженькие и кореглазые, любившие поболтать. Уже за те полчаса, что я провела в комнате, успели прожужжать все уши. И Лекси, на самом деле Александра. Поступила в Старквуд позже остальных и была младшей в нашей комнате. Любительница почитать, судя по покосившейся башенке книг, на ее тумбочке. Сегодня группа Билли по кухне дежурит. Тарахтела Марго, заплетая сестре очередную мелкую косичку. Ее пальцы так быстро перебирали прятки, что даже завораживали. Сара в лазарете. У них одна касса осталась. Чувствую, будет у нас на обед опять манная каша. Если думаешь, что ее невозможно испортить, у меня для тебя новость», — хохотнула Сэм и тут же добавила. «Обожаю манку на самом деле». «Ну не на обед же. Парни вообще ничего готовить не умеют». А Касси не заморачивается. Закончила за сестру Саманта. «Вы замолкнете сегодня или нет?» Недовольно пробурчала со своей кровати Оливия. «Голова от вас уже болит». Она озвучила мои мысли. После вспышки воспоминания хотелось побыть в тишине. «А мы ведь проснулись только час назад». Пропела Лекси, переставая вертеться у зеркала, перекинула толстую русую косу за спину и оглядела всех присутствующих. «Хочу уговорить Тейта на очередное занятие по мастерству дуэли». Олив кинула быстрый взгляд на меня и снова уткнулась в чтение книги. Марго закрепила последнюю косичку, оценивающе оглядела дело рук своих и протянула. «Удачи!» «Ну как, хорошо получилось?» Подскочила Сэм и покрутилась, демонстрируя не менее тридцати длинных рыжих косичек. Зеленый подол юбки взметнулся куполом, оголяя ноги, а затем опал, облепив их косыми складками. «Замечательно!» — подскочила к ней Лексе, принимаясь пересчитывать косы. «Я тоже такие хочу. Заплетёшь мне в следующий раз, а, Маргарет?» Та отошла к своей кровати и стала заправлять ее. Глянула через плечо, рассмеялась. «За час не управлюсь с твоей игривой. Тут весь выходной надо пожертвовать». «Ну, пожалуйста». «Ладно, я подумаю». Я наблюдала за этой непосредственностью, веселостью и легкостью и отчего-то чувствовала себя гораздо ближе к нелюдимой Олив, нежели к этим трем болтушкам. «Ладно, девочки, я пойду на кухню, помогу кассе. Может, отвоюю нам что-нибудь посерьезнее манной каши». Оливия отложила раскрытую книгу обложкой вверх и встала вслед за мной. «Я с тобой», — коротко сказала она, первой проходя к двери. «Идите, идите!» — прокричала в спину Саманта. «Если что, я голосую за жареную картошку и колбаски». Мы молчали, пока не дошли до лестницы вниз. Взявшись за перила, Олив вдруг остановилась, прислонившись к ним поясницей. «Джен, постой!» Я оглянулась. Пришлось вернуться на несколько ступеней, чтобы остановиться рядом. «Ты уже что-нибудь вспомнила?» «Немного. Только об уроках, все еще идущих в зараженных аудиториях. Об остальном имею представление лишь из рассказов Джеймса или Анны. Она кивнула и опустила глаза. Прикусила губу, явно борясь с желанием высказаться. «Ну?» Я шагнула ближе, пристраиваясь рядом. «Не молчи!» «Это касается Нортона», — проговорила она чуть тише, повернулась ко мне и убрала опавшие на лицо светлые пряди волос. Она словно ждала чего-то, внимательно всматриваясь в мои глаза. И, кажется, я догадалась. «Как я обычно реагирую на упоминание Тейта? Не так спокойно, да?» Оливия усмехнулась. «Совсем. Разворачиваешься и мчишь в другую часть замка». Собственно, она замялась, отводя глаза. «Это я виновата, что ты снова попала в иллюзию». Я нахмурилась, ожидая продолжения. Олив вздохнула. «Мне очень нужно было сказать тебе кое-что о нем, Но ты среагировала как-то странно. еще резче, чем всегда. Назвала меня лгуньей и ушла на грязные этажи. А потом пропала. В груди налилась тяжесть, словно отголосок чего-то нехорошего. Расскажи. Мы не ходим в подземелье больше. Договорились раз в месяц спускаться и проверять состояние источника». Так вот, Нортон наведывается туда весьма часто. Перед тем, как сказать, замечала несколько раз. «И после твоего исчезновения еще дважды. Нам нужно доверять друг другу. И я бы вряд ли заподозрила неладное, если бы он хотя бы словом обмолвился об этом на собрании». А он молчит, как рыба. Я задумалась, пытаясь сопоставить все, что уже знала с событиями вчерашнего дня. На зараженные этажи уходила группа Билли. Именно они потом вернулись из-за попавшейся в ловушку проклятий Сары. Джеймс взял мой маяк и пошел им на помощь. Больше никого там не должно было быть. Но меня нашел Тейт, приблизительно около 12 дня. Что он там делал, если его группа занималась совсем другим? Между нами однозначно произошло нечто плохое. Я совершила ужасный поступок, находясь рядом с ним. По крайней мере, он оказался свидетелем, но ничего никому не рассказал. И теперь мы избегаем друг друга, храня тайны, которыми ни с кем не делимся. Насколько опасным для всех остальных это может стать? Над этим нужно хорошенько подумать. Наконец проговорила я. Посмотрела Оливии в глаза и добавила. Не говори пока никому. Она молча кивнула.